Вроде бы договорились. И теперь я думал, а надо ли оно мне? С одной стороны, мне бы своим кланом руководить, но с другой, не доверяю я им, честно говоря. Кто этих советников знает, что им в голову придет? Хотя бы попытаться контролировать процессы все-таки нужно. Хотя и не люблю я эту хреновую политику. Но если не имеешь участия в ней, она имеет тебя, увы. В настоящий момент удалось добиться решающего голоса в голосованиях и прямого руководства силовыми операциями Альянса. Последнее, впрочем, скорее символическое право, поскольку в настоящий момент, кроме моего клана, никто и не занимается силовыми операциями. Да, по крайней мере, мне пообещали, что члены кланов Альянса, если что, не будут мешать мне их спасать и будут слушаться приказов при их защите. Надеюсь. Мне и так очень везло, пока что не приходилось спасать идиотов и паникеров. По словам Куалоны, имевшие сей неприятный опыт, это реально напряжно. В любом случае, ситуация была далека от того, чтобы иметь возможность расслабиться. С советники договорились, наняв пару десятков, но этого было недостаточно. А больше стая выделить не могла. Им и собственную безопасность обеспечивать нужно, в конце концов. В альянс на настоящий момент входило 12 кланов, помимо моего, так что на каждый придётся всего пара наёмников. Даже с амулетами, которые обещал обеспечить один из советников, этого слишком мало. Немцев, к примеру, атаковали около трех десятков человек, и если бы не мое предупреждение, потерь у инквизиторов было бы намного меньше». С чехами пока непонятно, свидетели толком ничего не поняли, а тел не осталось, и даже место происшествия толком не осмотреть, пожар уничтожил следы. Не знаю, как официально все будут заминать, но это и не моя проблема. Впрочем, такие вопросы относятся к общественным связям, а не к силовой сфере. Однако оставалось непонятным, кто нападал в этот раз и что случилось с кланерами. Есть шанс, что они живы. Могли продать альтивам, к примеру. Скорее всего, инквизы и их имитаторы действуют параллельно. И самое скверное. Какие-то из враждебных кланов тоже могут под шумок попытаться изобразить инквизиторов, чтобы расправиться с конкурентами. Советники были согласны, что это вполне возможно, и, разумеется, такая возможность ситуацию никак не улучшала и не облегчала. А еще меня беспокоил Змей. Несмотря на ситуацию, от него не было никаких вестей, и это беспокоило. Вот уж кто и сам не прочь бы откусить кусок, и окружающие тоже были бы рады его придавить. Еще раз повторю, грёбаная политика. К слову, странно, но с политиками обычными подвязки магов очень слабые, почти никакие. Как-то так сложилось, что кланы изолировались от них. Вероятно, опасались, что государство возьмут под контроль. Возможности такие есть. Так что за попытки лезть в политику свои же и придавливают, даже под видом обычного кандидата. В любом случае, можно ли как-то остановить эту войну? Вернее, могу ли я что-то для этого сделать? Вообще, немного изучив вопрос, я узнал, что похожие периоды напряженности и взаимных боевых действий несколько раз случались, но обычно из-за каких-то одиночных инцидентов. И после краткого периода воинственности и некоторого количества жертв с обеих сторон все утихало. Сторонники мира брали верх». Однако такого, чтобы кто-то специально подливал масло в огонь, подогревая напряженность и раздувая враждебность, прежде вроде бы не случалось. Хм, все упирается в дестабилизирующий фактор. Если он действительно есть, конечно. Меня заставляло нервничать еще и подспудное ожидание, что вот-вот снова выскочит панелька очередного зова о помощи. Даже чтобы уснуть, пришлось пить снотворное. Глупость человеческая. «Зачем сражаться и убивать из-за такой глупости, как религия?» Снилась какая-то тревожная муть, и, разлепив с утра глаза, я первым делом проверил. Нет, за ночь задание не выскочило. Однако это не означало, что я успокоился, хотя мне казалось, что по мне этого не видно, но, блин, даже Тахна осведомилась, все ли в порядке со мной. Не в порядке. И с миром тоже. «Кланы хотят эвакуировать небоеспособных членов и усиливают защиту баз», — сообщила Кошкина. «Это должно помочь. После вчерашней встречи мы договорились созваниваться как минимум каждый день. Ведьма вообще взяла на себя роль секретаря-координатора совета». «Надеюсь», — вздохнул я, — «куда эвакуировали-то?» «Азия, Африка. Туда, где у инквизиции нет местных сил. Это поможет только от инквизов. А есть подозрение, что воду мутят маги». «Кто-то может и вовсе воспользоваться ситуацией, чтобы взять заложников, например, пока дети не под защитой своего клана». «Верно, поэтому я предложила воспользоваться твоим городом». «Резонно, но с размещением помочь не могу». «Разберемся, если договоримся об этом», — согласилась Кошкина. «Пока все. Если будут новости, позвоню». «Да, вот еще. В прошлый раз не получилось, не успел, но хочу попробовать еще раз». Нужно поручение на поиск тех, кто мутит воду. Если ликвидировать зачинщиков, ситуация хоть немного улучшится. Я думаю, тебе стоит поговорить об этом с большими игроками, которые этим занимаются. Если у тебя есть способность, которая поможет найти зачинщиков, они за нее ухватятся. Попробую. Но в этом случае мне лучше действовать как официальному представителю Альянса, так что когда договорюсь о встрече, дам знать. Выйти на нужных людей оказалось несложно. После истории на вручении премии я обзавелся набором контактных данных достаточно серьезных персон. Вот и пришло время воспользоваться. Собственно, как раз клан Елисей оказался одной из ключевых организаций. Логично, учитывая, что дипломатия – одно из их направлений. Меня выслушали. Соединились с кем-то, занимающимся этим вопросом, и уже тот предложил встретиться как можно быстрее на территории его клана. Я, соответственно, связался с Кошкиной. Она предложила для экономии времени добираться раздельно, чтобы мне не делать сперва ходку за ней, и я позвонил елисейцам, предупреждая об этом, а затем отправился на место. Вместе со своими дамами. Можно будет сразу отправиться на дело, если получу маркер. Приняли меня, не затягивая, и больше того, прямо на совещании по этому вопросу. Елисейцы тоже активно общались с другими кланами по актуальному вопросу и принимали какие-то меры, как и мы, Только уровень кланов, с которыми они имели дело, существенно выше. Как и в целом уровень встречи. Собственное здание настолько же хорошо обустроенное, как и защищенное. Не уверен, что мне следует стремиться к такому, я предпочел бы меньше показухи. Но вот возможность такое себе позволить и так вот всех собирать – действительно ориентир. Хотя я не хочу останавливаться на этом уровне. Пусть сейчас шло совещание и не между лидерами, а между представителями, но они присутствовали от более чем десятка крупных кланов. Не могу сказать крупнейших по той простой причине, что реальные размеры и влияние определить затруднительно. Статистики и исследований никто не ведет. В итоге кланы просто делятся на мелкие и крупные. Ну и средние, которые сложно уверенно отнести к той или иной категории. Я заметил несколько азиатов, африканца, даже австралиец присутствовал, представлял альянс вроде нашего. Австралийца, к слову, звали Уоррен Спектор. Народу, в общем, было порядочно, и встречались на этот раз не в ресторане или за столом, а в конференц-зале. Меня представили, и сперва пришлось снова изложить историю о столкновении с альтивами. Я честно высказал то, что знал и предполагал, включая два свежих нападения на членов нашего альянса. Ну и, наконец... Полагаю, все понимают, что необходимо найти и нейтрализовать зачинщиков-провокаторов и как можно скорее. Над этим наверняка уже работают. Не знаю, насколько успешно, но я хочу предложить и свое участие. В моем распоряжении есть магия, которая с долей удачи может помочь выйти на них напрямую. Но мне нужно официальное поручение собрания. Ожидаемо и в этот раз представители кланов заподозрили некий подвох. Однако согласились куда проще и быстрее, без помощи с Полагаю, все дело в том, что чувствуя за собой поддержку и силу своих кланов, они были уверены в способности противостоять чему-то, что мог подготовить маленький клан вроде моего, хотя с и вызывала задумчивые взгляды. В принципе, то, что больше всех сомневался представляющий собрание мелких кланов австралиец, подтверждало мое предположение. В общем, предложение было принято, и поручение выдано. Передо мной выскочила панелька, сообщающая о получении задания. «Интересно», — произнес стоящий рядом со мной на трибуне маг, управляющий ходом обсуждения. Церемоний мейстер, а не спикер, к слову. Он вглядывался куда-то сквозь меня. Он что, видит панель? Некая форма контрактной магии, заякоренная на ауру, что ли? Контрактная магия? Ну, логично. Мои задания действительно форма контрактов, продажа частицы души за услугу. Но раньше этого никто не замечал. Хотя газы смог и заметить, но не сказать, или официальный контракт перебил. В любом случае, сразу видно, имею дело с серьезным магом, пусть и на специфичной должности. «Ну и когда вы сможете определиться, есть ли эффект?» – осведомился он. «Собственно, это я и делаю прямо сейчас», – ответил я. «Хм, на карте снова возникло несколько маркеров. Я уменьшил масштаб, однако почти все они расплылись по довольно большой территории». Эффект есть, но не настолько хороший, как хотелось бы. Впрочем, у вас найдется карта мира, вернее, несколько карт. У нас есть проектор. Погодите минутку. На экране на стене, установленный на трибуне проектор, вывел карту мира. Я кивнул и подошел ближе, подобрав указку. Я не знаю, на что именно указывает моя магия, но есть несколько важных мест. Возможно, кто-то из собравшихся в зале знает больше, а я пока что просто укажу их. Начнем отсюда. Увеличьте этот район, пожалуйста. Даже с помощью представителей кланов удалось более-менее определенно идентифицировать только один участок, предполагаемый район базирования одного из экстремистских кланов, и выдвинуть версию о другом. Где-то в указанном мной районе располагался старый схрон, наподобие скрытого дворца Уркагуари. Возможно, впрочем, что по остальным представители просто не хотели говорить или не знают они лично, но информации располагает их клан. В любом случае, было решено, по крайней мере, проверить их. Представитель Елисея предложил мне немедленно проверить одно из мест, одно из двух, на которое маркер указывал более-менее точно. «Гнатов очень положительно отзывался о вас», – заметил он. «Именно как об очень хорошем боевике, так что ваше участие было бы очень полезно. В наше время не так много хороших боевых магов». Я кивнул. Я на это и рассчитывал. Почему и захватил с собой товарищей. «Товарищей или подруг?» – улыбнулся Елисеевец. Соратниц. Пока остальные кланы еще только собирали свои разведывательные группы и обсуждали новую информацию со своими кланами, еще не факт, что все воспримут ситуацию всерьез, хотя некоторые определенно восприняли, елисеевцы представили свою группу немедленно. Ну как группу? Двое магов, сенсор-разведчик, коллега Гнатова и участник одной из его экспедиций, и призыватель. Среди его сонма, как меня заверили, были духи и демоны для решения разнообразных задач, так что их должно быть достаточно. С моей стороны силовая поддержка, с их разведка и сбор информации. Ну, логично. В общем, совет кланов продолжался, а наша совместная группа отправилась на место. Хотя район, на который указывал маркер, на карте был закрыт, я же там еще не был, маркер не расплывался даже при сильном уменьшении масштаба, так что найти точное место должно быть несложно. Сперва по обычным картам город, а там уже просто. Небольшой городок в Испании, жилой сектор, частный дом. Мы добрались сюда очень быстро, минут за 15, и маркер ясно указывал на одну из комнат. Мы медленно приближались к цели под маскировочной магией моего спутника. М маскировку он, поморщившись, велел снять, поскольку она конфликтует с его более эффективными чарами. В то время как он и духи второго Елисейца сканировали округу. Там никого нет, наконец, сообщил он. Следов магии тоже не замечаю. Это действительно то место. «Ну, в некоторых играх бывает такая проблема. Приходишь на указанное место, а там ничего нет. Оказывается, маркер указывал выше или ниже, чем смотришь. На всякий случай я открыл автокарту». Хм, я нахмурился. Пара маркеров на карте мира исчезла. Остальные сместились, учитывая, что это произошло за какие-то четверть часа, и практически все. «Кажется, на собрании был крот», — сообщил я. «Оба мага одновременно повернулись ко мне». «Почему вы так решили?» — спросил призыватель. Маркеры, точки, на которые указывает моя магия, заметно сместились. Они должны были начать двигаться сразу, как только я выступил на собрании, поскольку вряд ли все они пользуются самолетами. Да и сам факт, что зашевелились все сразу. «Все кроме этого?» — уточнил сенсор, указывая в сторону нашей цели. Нахмурившись, я кивнул. «Если вы правы, то они знают, что мы направились сюда», — заметил сенсор. «И знают, кто именно». «Ловушка», — пробормотал я. «Очень вероятно и, скорее всего, не магическое. «Послать туда голема?» «Без уверенности предложил я. Можно, конечно, самому пройти под защитами, но как-то не очень хочется». «Так и сделаем», — кемнул призыватель. «Франк?» Сенсор извлек из объемистой сумки висевшей у него на боку свернутый свиток. «Магические свитки действительно существуют. На самом деле это те же амулеты и далеко не всегда одноразовые, просто по каким-то причинам создаваемые на бумаге, как те же контрактные бланки». «Барьер грез», — пояснил сенсор. «Имели дело». Я кивнул. «Эту магию применяли нанятые змеем Огры, когда пытались отбить у меня наследника китайского клана. Она создает виртуальную копию куска пространства. Можете помочь с активацией?» «Вообще-то я знаком с другой стороны. Впрочем, изучение помогло. Под описанием стояла строчка «Зарядить для использования 20 МР». «Да? Нет?» «Вы половину?» «Я половину?» — предложил я. Хотя я могу и все двадцать единиц довольно быстро восстановить, но обпиваться еще до конца дела не хотелось бы, да и вообще пить не хочется. Елисеевидски кивнул. Только оставьте еще кого-нибудь прикрывать меня, пока буду держать барьер, попросил он. Я кивнул. Лео, пусть еще Сфено останется снаружи, предложила она. Для надежности. Что теперь? Осведомился я у призывателя, когда оставшиеся снаружи исчезли. Это было единственным признаком активации барьера. Голем, естественно, отозвался он, опускаясь на корточки. Приложил ладонь к земле, и та принялась вспучиваться. Хм, довольно-таки точная копия его самого получилась. Мужчина под сороковник с короткими серыми волосами. Черты лица, правда, вышли более грубыми, и выражение лица каким-то пустым, но даже светлый цвет кожи и легкая небритость каким-то образом воссозданы вполне достоверно. «Поразительно точно», — заметил я. «Можно было и лучше, но для наших целей этого более чем достаточно», — ответил Мак. Его голем направился к стоящему перед нами дому, перебрался через забор и принялся обходить здание. Послышался звон стекла, а затем мне показалось, что я различил прозрачную голубоватую волну, разошедшуюся от здания, а затем громыхнул взрыв. «Э? То, что нас вышибло из барьера, полбеды, но где мои защиты?» Я вспомнил, что напомнил тот эффект перед взрывом. «Диспел граната!» «Как хорошо, что не сунулся туда сам!» «Голема разрушила еще перед взрывом», — сообщил призыватель, поднимаясь с земли. Он морщился, но голос оставался ровным и спокойным. «Кажется, мне пора все же выложить еще немного информации». «Альтивы использовали антимагические гранаты», — сообщил я. «Эффект перед взрывом был очень похож». Как ни странно, он не стал спрашивать, почему я не сказал этого раньше, просто кивнул. «Ладно, попробуем снова». «Итак, бомба, похоже, заложена в центре дома, под неким устройством на столе», после третьей попытки сообщил призыватель. «Мы взяли паузу на изнанке, чтобы передохнуть, восстановить ману и обсудить, как быть. И она взрывается при любой попытке проникновения внутрь, причем магию разрушает». «Не представляю, что тут можно сделать». «Пригласить сапера?» – предложил я. Хотя и сомневаюсь, что он сможет что-то сделать. Технологии у альтивов заметно более развитые, чем у нас. «Нам нужна эта граната», — сообщил сенсор. «В том и проблема. Если сможете наладить их производство, не позволив другим кланам помешать, расклад в магическом мире резко изменится. Если все, как вы говорите, это будет весомым аргументом в пользу гипотезы о причастности иномирян». «Это тоже верно, но все же...» «Да я и не представляю, как ее выговорить. В окна ее даже не видно. Но если бы и было, чтобы попробовать вытянуть веревкой, нужно как-то засунуть веревку в дом, а он закрыт со всех сторон. И при попытке проделать дырку, ловушка срабатывает. Теоретически можно было бы попробовать проникнуть в дом через изнанку. Моя автокарта это позволяет, но если ловушка сработает, мне хана, и проделать этот трюк с барьером грёз невозможно. Он отрезан от изнанки. «Тут разве что телепортацией, пробормотал я. «Можно попробовать оживить дом», задумчиво произнес призыватель, «и еще вроде бы существуют чары, способные нейтрализовать технику или просто взрывчатку». «Что насчет гремлинов?» – неожиданно предложила Снегурка. «С ними сложное ими дело», – поморщился призыватель. «Но вы правы, хотя бы попробовать стоит». «С гремлинами я не сталкивался ни лично, ни даже с описаниями», – заметил я. «Что они собой представляют?» «Ну, они встречаются куда реже, чем считается, но с одним вы наверняка имели дело. Он администрирует портал МакБоот». «Под ником Блэк уточнил я. «Это же тот самый информационный сайт, которым я постоянно пользуюсь». «Верно, хотя он настаивает на произношении Гоуд». «В любом случае, гремлины — духи механизмов, родичи нимф, хотя довольно дальние». «Часть дивного народа, но относящаяся к тем немногим, кто живет и взаимодействует с людьми. Они любят сложные механизмы и могут влиять на их работу, улучшать или ухудшать». Я слегка нахмурился. «Если подумать, их способности напоминают мою ауру. В любом случае, такая способность была бы как раз в тему». «Ну, не знаю, насколько сложно с ними работать, но вроде как раз подходит к нашему случаю», заметил я вслух. «Попробовать стоит, нет?» Призыватель слегка поморщился, но кивнул. «Я попробую, так что верните меня в реальный мир». «Нет, понятно, что технологии движутся вперед и все такое, но призвать духа эсэмэской?» Впрочем, я лишь покачал головой и вздохнул вслух. Осталось сделать сайт «Вызов духов на дом», оплата почасовая. Ушастый синий карлик заинтересованно глянул на меня, подняв безволосую бровь. «А мысль интересная, может выгореть». «Нет, в принципе, это может быть даже удобно для всех, но...» «Вы убиваете сказку», — вздохнул я. «Не, парень, я ее опошляю», — ухмыльнулся гремлин, продемонстрировав острые зубы. В качестве оплаты за работу призыватель пообещал гремлину познакомить его с какой-нибудь нимфой. Главное, уговорить духа все-таки удалось, хотя на лице призывателя и застыла гримаса. Ну, у всех в работе бывают сложные моменты. Вообще ловушка срабатывала даже тогда, когда внутрь дома сквозь стену проникал дух. Однако гремлин даже отказался от использования барьера грёст для тестирования, самоуверенно махнув рукой и пробрался к цели через телефонный провод. Призыватель вообще заметил, что бороться с гремлинами и даже просто заметить их, если они этого не хотят, очень сложно. Могли бы быть великолепными террористами, если бы их интересовали хоть какие-то глобальные цели, но к счастью, Все они зациклены на каких-то локальных идеях. Внутри дома что-то бухнуло. Окна задребезжали, а затем одно из них раскрылось. Получилось. В следующий момент из окна высунулась граната. «Это?» — осведомился гремлин. «Изучение предмета. Оно! Альтивская граната!» — согласился я. Вернее, на панельке было написано «испорченная диспел граната Альтивов». В другой руке дух держал что-то, Похоже, заряд взрывчатки. Изучение это подтвердило. Тоже испорченное. Кстати, интересно, эта антимагия духов убивает. Пока призыватель с парой духов изучали трофеи, Гремлин исчез примерно так же, как и появился, прямо в телефонную линию. Оплату получит позже. Сенсорс еще одним духом изучали дом. Мы в этот раз как-то и не нужны оказались, заметил я. Не на каркой отозвалась Лео. Не на каркал. Хотя вскоре у нас появились гости, но это была еще пара специалистов Елисея, прибывших помочь искать улики. Меня же с моей командой отправили обратно на собрание кланов, передать обновленные данные о местоположении маркеров. Вроде и убирают от расследования, но и логично, отослать эту информацию по телефону затруднительно. Что же до крота? Я сообщил, над этим уже работают. Тоже как-то это звучит... «Отстраняюще, но призыватель, скорее всего, действительно сам ничего не знает. Как минимум, немного подожду. Возможно, еще введут в курс дела. Если не из уважения, то хотя бы как ценного сенсора с информацией по делу. И, надеюсь, из-за гранаты не будет проблем. По крайней мере, она испорчена». Собрание кланов все также шло полным ходом, но на этот раз возможности выступить перед всеми мне не дали. С одной стороны, оно и к лучшему, не придется высказывать в лицо всем, что среди них есть предатель, но с другой, надеюсь, эти предатели не сам Елисей. К счастью, это очень маловероятно, но мало ли. Макс, с которым я общался, внимательно меня выслушал, записал пометки на карте, вернее, нескольких бумажных картах, а затем попросил немного подождать. Вернулся с деньгами, оплатой за охрану их представителей и за информацию. И флешкой, на которой было записано простенькое приложение для смартфона. Карта мира с возможностью оставлять пометки и отсылать все это им. Очень уместно, а то я уже думал, как держать их в курсе. Помимо этого, их представитель выдал мне свой номер телефона и сообщил, что команда продолжает работать, но никаких магических следов в доме нет. Собственно, их там нет вообще никаких. Даже тех, которые должны быть в любом обычном доме. Так что, скорее всего, хозяева зачистили все диспелом. Что до трофеев, с их использованием в качестве улик могут быть сложности. Нужно еще доказать, что это действительно артефакты иномерян. Никаких распознавательных знаков на них нет. Взрывчатка вроде как и вовсе земная. И вдобавок все это не работает. В общем, извините, Шепард, но ищите более убедительные доказательства. Хотя в моем случае расследование веду и не я. Есть профессионалы – которые этим занимаются, так что уже лучше. Я хотел еще переговорить с австралийцем. Малые кланы должны держаться вместе, но тут... Получено задание. Союзник в беде. Да мать же вашу! Даже нельзя сказать, что столь частые нападения именно на кланы, входящие в наш альянс, удивительны. Все логично. Они потому и присоединились, что понимали свою уязвимость. Если что, нападут как раз на них и надеялись, что объединение добавит им хоть какой-то защиты. Ну, что я могу сказать? Я, собственно, эта защита и есть. И хочется надеяться, что в этот раз защита окажется лучше. Маленький финский клан под прикрытием частного приюта и школы для собак. Маршрут, хм. Или четыре перехода в реале, или всего один, но тогда придется как минимум часа два топать по изнанке. Естественно, я выбрал второй вариант. Мое личное время тоже ценно, но время в реале сейчас куда важнее. А еще тени. В конце концов, я хочу освоить магию барьеров. Да и вообще, время такое, что прокачку нужно скорее ускорять, чем останавливать. «Делать большие петли из-за этого, однако, я не стал. Путь и так достаточно длинный, и если затянуть еще, можно дождаться перетасовки секторов». Впрочем, повезло и так. Лео нашла несколько теней неподалеку от нашего маршрута. Попадались и какие-то, судя по статус-бару, духи, но они смылись, едва заметив нас, а догонять мы не стали. В прошедшие дни я потихоньку заливал эссенцию в веер, так что сейчас оставалось уже немного. Из последней добычей у меня уже было достаточно эссенции, чтобы и добить этот навык, и еще осталось про запас на чудесное исцеление, к примеру. Ну, беру. Магия барьеров. Магический знание навык. Ранг 1. Плюс 2. Обеспечивает базовые знания и навыки, необходимые для установки различных барьеров. С увеличением ранга навыка становятся доступны новые разновидности барьеров и более высокие их ранги. Мощность барьеров зависит от воли и разума. Максимальный ранг – разум, 5, плюс интуиция – 6. И… «Этот навык действовал как нечто среднее между зелье варением, в котором я просто знал рецепты, и моими базовыми способностями. С получением этого навыка я вдруг понял, что знаю довольно много разновидностей барьеров, которые могу создавать. Для этого нужно было сосредоточиться мысленно на желаемом, именно мысленно, панелька не выскакивала, визуализировать зону действия, и вот после этого уже выскакивала панелька с ценой в мане и запросом на подтверждение». На все это требуется больше времени, чем можно подумать, и в бою применить будет затруднительно, но для боя у меня есть специализированные боевые барьеры. Персональный, щит. Они, к слову, заметно эффективнее доступных через этот навык. В любом случае, навык полезный. «Ну, как оно?» – осведомилась Кэти. Я изложил вышеупомянутое. «Для боя не очень полезно, но кое-какие применения есть. И, кстати, с предметной магией можно кое-что сочетать». Последняя была по большей части бесполезна, или полностью, или почти. Но я нашел и пару предметов с занятными свойствами. «Стоит попробовать прямо сейчас», — пробормотал я. «Так, для начала подходящий барьер. Сперва просто невидимая стена, чуть выше моего роста, полметра шириной, всего единичка маны. Хотя физические барьеры относятся к продвинутым. Так, теперь предмет. Маленькое ручное зеркало». «Заклинание предметной магии, которое можно использовать через него, называется «Мираж». Оно проецирует изображение на любую достаточно твердую и ровную поверхность». У -у -у -у, получилось «Перед нами возник мой двойник. Я даже могу изображать движение. Может пригодиться от снайперов или что-то в этом духе», — заметил я вслух. «Бюджетная замена нормальных иллюзий, но может сработать», — согласилась Лионесса. «Будем думать, может и еще какие применения в бою найдутся. А вообще барьеры — штуки полезные». По крайней мере, у нас появилась тема для обсуждения в пути. Практические применения магии барьеров. И магии предметов тоже. «Итак, всем быть наготове», — произнес я. «В этот раз мы в реальном времени уложились быстро, так что противник, скорее всего, еще там. Сколько их, чем вооружены, неизвестно, но следует предполагать худшее, что у них есть альтивские гранаты. Так что на мою защиту особо не полагайтесь. Блин, походу нужно будет попытаться достать тяжелую броню со шлемами». «Я по этому вопросу уже работаю», — кивнула Леонесса. Сфена поморщилась. «Шлемы не люблю», — пояснила она в ответ на мой вопросительный взгляд и подняла двумя пальцами одной из своих змеек, демонстрируя причину. Я кивнул. «Разберемся. В любом случае действуем быстро, но очень осторожно. Я хочу спасти союзников, но ваша безопасность все-таки в первую очередь». Дамы кивнули в ответ. Я перевел взгляд на Снегурку полагаюсь на тебя. Еще по дороге мы пришли к выводу, что против альтивской антимагии может пригодиться ее магия. Ледяные стены, которые она способна создавать, с разрушением магии теряют прочность и быстро тают на жаре, но все же остаются реальными ледяными глыбами, так что не исчезают сразу и способны удерживать пули. К сожалению, больше никто из нас не был способен на что-то подобное, так что оставалось положиться на девушку которую, честно говоря, я предпочел бы оставить в безопасности на базе, даже несмотря на ее боевой опыт. Очень уж хрупкой она выглядит. Ничего не могу с собой поделать. Остается лишь придавливать этот инстинкт.